Глава 44 Между тем в совещательной комнате состоялась большая дискуссия, и все соображения, над которыми размышляли присяжные во время судебного заседания, теперь были вынесены на обсуждение. Чрезвычайно интересно посмотреть, как жюри присяжных колеблется и строит догадки в подобном деле, каким извилистым и неопределенным бывает путь к достижению общего мнения. Так называемая «истина» в лучшем случае является туманной вещью. Факты могут толковаться противоположным образом, а толкования бывают искренними или неискренними. Перед присяжными заседателями стояла действительно сложная проблема, и они снова и снова обсуждали ее. Присяжные не столько приходят к определенным выводам, сколько достигают определенного вердикта, своеобразным образом и по необычным причинам. Очень часто коллегия присяжных мало чего достигает в том, что касается выводов ее отдельных членов, однако выносит вердикт. Всем юристам известно, что вопрос времени играет важную роль в этом процессе. Присяжные, как в индивидуальном, так и в собирательном смысле, не любят, когда решение вопроса требует долгого разбирательства Им не нравится сидеть и рассуждать о проблеме, если только она не является необыкновенно увлекательной для них Дедуктивные доказательства и тонкие аргументы утомляют их и часто вызывают невыносимую скуку С другой стороны, ни одна коллегия присяжных не может благосклонно относиться к разногласиям между ее членами. В человеческом разуме присутствует нечто изначально конструктивное, заставляющее считать нерешенную проблему явной неудачей. Люди в совещательной комнате похожи на атомы в кристаллической решетке, о которой так любят рассуждать философы и ученые. Подобно атомам, они выстраиваются в упорядоченное целое и образуют компактный интеллектуальный фронт перед препятствием, которое необходимо разрешить. Такие же проявления великолепной упорядоченности можно наблюдать и в природе. В дрейфующих водорослях Саргасова моря, в геометрической взаимосвязи пузырьков воздуха на водной поверхности, в поразительной и несообразной архитектуре тела, и сооружений множество насекомых в формах молекул, образующих сущность и структуру этого мира. Может показаться, будто физическая субстанция жизни, призрачная форма, которую мы видим и называем реальностью, пропущена через невероятно тонкий фильтр, упорядочивающий ее и создающий порядок. Атомы нашего так называемого «существа» невзирая на так называемый рассудок, знают, куда нам двигаться и что делать. Они представляют собой порядок и осознание, которое нам не принадлежит. Они обладают упорядоченностью, невзирая на нас. Так обстоят дела из подсознания присяжных заседателей. В то же время не стоит забывать о странном гипнотическом воздействии одной личности на другую. О переменчивых взаимодействиях человеческих воль, пока раствор решения, в чисто химическом смысле этого термина, не достигает точки кристаллизации. В совещательной комнате решительное мнение одного, двух или трех человек, если оно достаточно определенное, может возобладать над остальными и превозмочь противоположные доводы большинства. Один представитель такого решительного мнения, выступивший вперед, может стать либо триумфальным вождем послушной массы, либо жестоко побиваемой мишенью концентрированного интеллектуального огня. Люди презирают тупое и безрассудное противостояние. В совещательной комнате человек в первую очередь должен представить обоснование своей веры или убеждений. Недостаточно сказать «я не согласен». Известно, что между присяжными иногда происходят ожесточенные схватки. В этих тесных помещениях между людьми возникает враждебность, которая продолжается долгие годы. Известны случаи, когда строптивые присяжные подвергались профессиональным гонениям в своих сферах деятельности за свои необоснованные возражения или выводы. После того, как было достигнуто общее мнение, что Каупервуд заслуживает определенного наказания, завязалась дискуссия о том, следует ли признать его виновным по всем четырем пунктам, указанным в обвинительном акте. Поскольку заседатели слабо разбирались в различиях между пунктами обвинения, они решили согласиться со всеми и добавить рекомендацию о помиловании. Однако впоследствии это решение было вычеркнуто – либо виновен, либо невиновен. Судья не хуже них может разобраться в смягчающих обстоятельствах, а может быть и лучше – зачем связывать ему руки? Как правило, на такие рекомендации все равно никто не обращал внимания, и они лишь ухудшали общее впечатление. Поэтому через 10 минут после полуночи присяжные решили, что они готовы вынести вердикт. Вызвали судью Пейдерсона, который жил неподалеку и из-за своего интереса к делу решил допоздна пробыть в суде. Послали за Стеджером и Каупервудом. Зал суда был ярко освещен. Бейлиф, судебный клерк и стенографист уже были на месте вошли присяжные заседатели и каупервуд со стеджером по правую руку от него занял позицию у ворот ограды где всегда стояли осужденные слушавшие вердикт и судебное заключение впервые в жизни он чувствовал себя так словно ходит во сне кем был настоящий фрэнк каупервуд два месяца назад такой богатый целеустремленный и уверенный в себе какой сегодня день? Пятое или шестое декабря. Дело было после полуночи. Почему присяжные так долго размышляли, что это значит? Они выстроились шеренгой, серьезно и торжественно глядя перед собой. А судья Пейдерсон поднялся на помост. Его сидеющие волосы взлохматились странным, но привлекательным образом. Его знакомый судебный пристав призвал к порядку. Судья не смотрел на Каупервуда, это было бы невежливо, но устремил взгляд на присяжных. «Господа присяжные заседатели, вы пришли к согласию?» – спросил его помощник. «Да», – ответил первый заседатель. «Считаете ли вы ответчика виновным или невиновным?» «Мы считаем ответчика виновным по всем пунктам обвинения». Как они могли дойти до этого? Только потому, что он взял чек на шестьдесят тысяч долларов, которые ему не принадлежали. Но на самом деле это были его деньги. Боже милосердный, что такое шестьдесят тысяч долларов по сравнению с теми деньгами, которые вращались между ним и Джорджем Устинером? Ничто, вообще ничто, сущая безделица. Но здесь этот ничтожный, несущественный чек превратился в непреодолимую гору, в каменную стену, в тюремную решетку, преградившую путь к дальнейшему движению вперед. Это поражало воображение. Он обвел взглядом зал суда. Как здесь пусто и холодно. Тем не менее он оставался Фрэнком Аакаупервудом. Почему он позволяет таким бесполезным мыслям нарушать свой покой? Его борьба за свободу, восстановление в правах и возвращение утраченного еще не закончена. Святые небеса, да она только начинается. Через пять дней его снова отпустят под залог. Стейджер подаст ходатайство. Он выйдет на свободу, и тогда у него будет два долгих месяца для продолжения борьбы. С ним еще не покончено. Присяжные глубоко заблуждаются, и суд высшей инстанции подтвердит это. Тогда их вердикт будет аннулирован, и он знал об этом. Он повернулся к стеджеру, который потребовал от помощника судьи устроить поименный опрос присяжных в надежде, что кого-то из них переубедили и заставили голосовать против воли. «Это ваш вердикт?» — спросил клерк у Филиппа Молтри, первого из списка присяжных. «Да, сэр», — торжественно подтвердил этот достойный человек. «Это ваш вердикт?» — клерк указал на Саймона Глазперга. «Да, сэр». «Это ваш вердикт?» — он указал на Флетчера Нортона. «Да». Опрос продолжился. Все присяжные заседатели отвечали четко и ясно. И надежда Стеджера на то, что хотя бы один из них изменит свое мнение, стремительно таяла. Потом судья поблагодарил их и сказал, что с учетом их долгих трудов сегодня вечером состав жюри временно распущен. Теперь единственное, что оставалось Стеджеру, это убедить судью Пейдерсона в отсрочке приговора до слушания его апелляции в Верховном суде штата и нового судебного заседания. Судья с большим любопытством смотрел на Каупервуда, пока Стеджер излагал свою просьбу по всем правилам. Поскольку у него было ощущение, что в данном случае Верховный суд вполне может предоставить свидетельство обоснованного сомнения, он согласился. На этом просьбы адвоката были исчерпаны, но Каупервуду в этот поздний час оставалось только отправиться в тюрьму графства в сопровождении заместителя шерифа, где он должен был находиться минимум пять дней, если не больше. Данное исправительное учреждение, известное как тюрьма Мой Аминцинг, находилась между 10-й улицей и Рид-стрит и производила в целом неплохое впечатление с художественной и архитектурной точки зрения. Оно состояло из центральной части, включавшей резиденцию шерифа и комнаты надзирателей, трехэтажного здания с зубчатым карнизом и круглой зубчатой башни, поднимавшейся еще на одну треть высоты от центра. К нему примыкали два двухэтажных крыла с зубчатыми башенками на краях, что придавало сооружению вид неприступного замка, вполне соответствовавший американскому представлению о тюрьме. Фасад тюрьмы высотой не более 35 футов в центральной части отстоял от улицы как минимум на сотню футов и вместе с крыльями был с обеих сторон огражден двадцатифутовой футовой каменной стеной. Здание не казалось мрачным еще и потому, что по центральному фасаду шел ряд больших незарешеченных окон, которые на двух верхних этажах были к тому же завешены портьерами, что придавало ему приятный жилой вид. В правом крыле, если смотреть с улицы, находилась собственно тюрьма, где содержались заключенные, приговоренные к длительным срокам за те или иные преступления. В левом крыле содержались только те арестанты, которые дожидались суда и еще не были осуждены. Здание было построено из гладкого светлого камня, который снежной ночью, такой как это, с несколькими светильниками, слабо мерцавшими в темноте, представлял собой жутковатое, фантастическое и почти сверхъестественное зрелище. Ночь была холодной и ветреной, когда Каупервуд двинулся туда под охраной. Ветер гнал снег причудливыми кольцами и завихрениями, поземки. Эдди Сондерс, помощник шерифа, который дежурил в суде, сопровождал его вместе с его отцом и стэджером. Сондерс был невысоким и смуглым, с короткой щеточкой усов и с острым, хотя и не слишком умным взглядом. Прежде всего, он был озабочен необходимостью поддерживать свое достоинство в качестве заместителя шерифа, каковая должность представлялась ему очень значительной. А во-вторых, интересовался любой возможностью честного приработка. Он мало что знал, кроме деталей своего маленького мира, который заключался в сопровождении арестантов в суд или тюрьму и присмотре за ними, чтобы они не имели возможности сбежать. Он дружелюбно относился к зажиточным или состоятельным арестантам, так как уже давно усвоил, что это хорошо окупается. Во время прогулки он сделал несколько успокаивающих замечаний. Сегодня погода не лучше, но тюрьма недалеко, а шериф Джасперс, по всей вероятности, еще не спит, или его можно будет разбудить. Но Каупервуд почти не слушал его. Он думал о своей матери» о своей жене и Эйлин. Когда они пришли, его повели в центральную часть тюрьмы, где находился приемный кабинет Эдлия Джасперса. Шериф Джасперс недавно получил эту должность и был склонен соблюдать все формальности, связанные с ее исполнением. Но в душе он не был формалистом. В политических кругах было известно, что одним из способов увеличить его скудное жалование была аренда частных комнат и предоставление особых льгот для арестантов, имевших деньги для оплаты таких услуг. Другие шерифы поступали точно так же задолго до него. Фактически, когда Джасперс получил свою должность, несколько заключенных уже пользовались такими привилегиями. И с его точки зрения не было никакого смысла нарушать их. Помещения, куда он селил кого следует, по его неизменному выражению, находились в центральной части тюрьмы, примерно там же, где и его апартаменты. Они не походили на тюремные камеры, и там не было решеток. Впрочем, не было и особой угрозы побега, так как у каждой такой двери стоял охранник, обученный присматривать за передвижениями заключенных. Арестант, получивший такие удобства, во многих отношениях оставался свободным человеком. Если он хотел, то еду приносили ему в комнату. Он мог читать, играть в карты или принимать гостей, а если у него был любимый музыкальный инструмент, ему не отказывали и в этом. Имелось лишь одно правило, с которым приходилось мириться. Если он был публичной персоной и приходил кто-то из газетчиков, его припровождали вниз, в отдельное помещение для допросов, чтобы никто не мог догадаться, что он не сидит в обычной камере, как остальные заключенные». Стеджер заблаговременно довел почти все эти обстоятельства до сведения Каупервуда, но, несмотря ни на что, когда он переступил порог тюрьмы, его охватило ни с чем не сравнимое чувство отчужденности и поражения. Их отвели в небольшой кабинет слева от входа, где был лишь один стол и стул, тускло освещенный прикрученной газовой лампой. Шериф Джасперс, дородный и румяный, вполне дружелюбно приветствовал их. Он отпустил Сондерса, который поспешно удалился по своим делам. «Ненастная выдалась ночка, не так ли?» — заметил Джасперс и поярче вывернул светильник, приготовившись к процедуре регистрации арестанта. Стеджер подошел к нему и коротко переговорил с ним в углу комнаты, после чего шериф вернулся с просветленным лицом. «Ну, конечно. Разумеется. Все в порядке, мистер Стеджер. Можете быть уверены». Каупервуд, наблюдавший за тучным шерифом, сразу же понял, в чем дело. Он полностью восстановил свою критическую оценку происходящего, свою невозмутимую интеллектуальную сдержанность. Стало быть, он находится в тюрьме, а эта жирная посредственность в образе шерифа будет присматривать за ним. Очень хорошо. Он воспользуется этим наилучшим образом. Он мимолетно задумался о том, почему его не обыскали. Арестанты обычно подвергались обыску, но вскоре обнаружил, что этого не требовалось. «Все в порядке, мистер Каупервуд», — сказал Джаспер, поднявшись на ноги. «Думаю, я смогу устроить вас поудобнее. У нас тут не шикарный отель, знаете ли?» Он хохотнул над собственной шуткой. «Но, думаю, вам будет вполне комфортно». «Джон!» — обратился он к сонному помощнику, который появился из другой комнаты, протирая глаза. «У нас свободны ключи от шестого номера». «Да, сэр». «Принеси их мне». Джон исчез и вернулся, пока Стеджер объяснял Каупервуду, что он может получить все необходимое, включая одежду и другие личные вещи. Сам он придет на следующее утро и посоветуется с ним. То же самое относится к другим членам семьи Каупервудов, которых он пожелает увидеть. Каупервуд сразу же сказал отцу, что ему нужен минимум вещей. Джозеф или Эдвард может прийти завтра утром и принести нижнее белье и туалетные принадлежности. Что касается остальных... «Пусть они дождутся, пока он не выйдет на свободу или же не сядет надолго». Он хотел написать Эйлин и предупредить ее, чтобы она ничего не предпринимала, но шериф поманил его, и он молча двинулся следом. В сопровождении отца из Теджера он поднялся в свою новую комнату. Это было простое помещение с белыми стенами размером 15 на 20 футов, и довольно высоким потолком с желтой деревянной кроватью, желтой конторкой, небольшим столом из фальшивой вишневой древесины, тремя простыми плетеными стульями с гнутыми ореховыми спинками, тоже выкрашенными в цвет вишни, и деревянный умывальник под стать кровати с тазом, кувшином, тарелочкой с запечатанным куском мыла, дешевой розовой зубной щеткой и кисточкой для бритья которые не сочетались с остальными вещами и, пожалуй, стоили не более 10 центов. В таких случаях шериф Джасперс сдавал эту комнату по расценкам от 25 до 35 долларов в неделю. Каупервуду предстояло заплатить 35 долларов. Фрэнк Каупервуд оживленно подошел к окну, выходившему на лужайку перед фасадом, сейчас занесенную снегом, и сказал, что всем доволен. Его отец и Стеджер были готовы часами сидеть и советоваться с ним, если он пожелает. Но тут не о чем было говорить. Он хотел побыть один. «Пусть Эд в утром принесет свежее постельное белье и пару смен одежды. Тогда все будет в порядке. Джордж соберет мои вещи», — он имел в виду семейного слугу, который выступал в качестве лакея и имел другие обязанности. «Скажи Лилиан, чтобы она не беспокоилась. Со мной все будет в порядке. Ей лучше не приезжать сюда, поскольку я собираюсь выйти в ближайшие пять дней. Если не получится, тогда у нас будет достаточно времени. Поцелуй за меня детей». И он широко улыбнулся. После своего несбывшегося предсказания насчет предварительных слушаний... Стеджер едва ли не боялся предполагать, что может сделать или не сделать Верховный суд штата Пенсильвания. Но так или иначе, он должен был что-то сказать. «Не думаю, что тебе стоит волноваться по поводу моей апелляции, Фрэнк. Я получу свидетельство обоснованного сомнения, и тогда ты получишь двухмесячную отсрочку. А может быть, еще дольше?» «Твой залог на воле составит не более тридцати тысяч долларов. Что бы ни случилось, ты выйдешь отсюда через 5-6 дней». Каупервуд ответил, что он надеется на это и предложил покончить с делами на сегодня. После нескольких бесплодных попыток продолжить разговор, Стеджер и его отец наконец пожелали ему спокойной ночи и оставили его наедине со своими мыслями. Но он слишком устал, — поэтому быстро разделся, устроился поудобней в своей жалкой постели и вскоре заснул. Глава сорок пятая. Что ни говори о тюрьме в целом, пусть даже с особыми камерами, услужливыми надзирателями и общей тенденцией к наиболее комфортному заключению изо всех возможных. Неволя есть неволя, и от этого никуда не денешься. Каупервуд, находившийся в комнате, никак не уступавший номеру в обычном пансионе, тем не менее понимал, что находится в настоящей тюрьме, хотя он еще не стал настоящим заключенным. Он знал, что там есть тесные камеры, возможно, грязные, зловонные и кишащие паразитами, закрытые массивными решетками, которые могли бы с слязгом захлопнуться за ним, как и за другими арестантами если бы у него не нашлось денег на оплату чего-то лучшего. «Это все, что можно было сказать об идее так называемого равенства людей», – думал он. «Даже в суровых жерновах механизма правосудия он наделяет одного человека такой личной свободой, какой он сейчас пользовался, а другого лишает всяких благ» только потому, что ему не хватает ума, влиятельных друзей и денег, обеспечивающих относительное удобство. Проснувшись на следующее утро после суда, он с интересом огляделся по сторонам и внезапно осознал, что находится не в свободной и уютной атмосфере своей спальни, а в тюремной камере, вернее, ее более удобном варианте, арендуемой спальне в апартаментах шерифа. Он встал и выглянул в окно. Двор тюрьмы и Пасса-Юнг-Авеню занесло снегом. Там и тут попадались немногочисленные горожане, спешившие по утренним делам. Каупервуд сразу же задумался о том, что он должен делать, как он может продолжить свой бизнес и восстановить свое доброе имя. Пока он думал, то оделся и потянул шнурок звонка для вызова человека, который затопит камин, а потом принесет завтрак. Тюремный надзиратель в поношенном голубом кителе, создававший превосходство Каупервуда из-за комнаты, которую тот занимал, положил уголь и дрова на каминную решетку, развел огонь и подал ему завтрак, далеко не похожий на обычную тюремную бурду, но и без того достаточно скудный. После этого он вынужден был терпеливо ждать еще несколько часов, несмотря на предполагаемый благожелательный интерес шерифа, прежде чем к нему пустили его брата Эдварда вместе со сменой одежды. Тюремный служитель, проявивший заботливость, принес ему утренние газеты, которые он просмотрел равнодушно, не читая финансовых новостей. Во второй половине дня пришел Стеджер, сообщивший, что он занимался переносом других своих дел на более поздний срок, но договорился с шерифом, чтобы Каупервуду допускали тех, кто имел важные дела с ним. К этому времени Каупервуд написал Эйлен, чтобы она ни при каких обстоятельствах не пыталась увидеться с ним, поскольку он выйдет из тюрьмы к десятому числу. И тогда или немного позже они смогут встретиться. Он понимает, как сильно она хочет видеть его, но имеет основание полагать, что она находится под наблюдением сыщиков, нанятых ее отцом. Последнее было неправдой, но задело ее живое и в сочетании с несколькими уничижительными замечаниями, которыми обменялись Оуэн и Келлом за обеденным столом, почти истощило ее терпение. Но поскольку она прочитала письмо Каупервуда у Келлиганов, то не стала предпринимать никаких действий до тех пор, пока утром 10 числа не прочитала в газете, что апелляция Каупервуда о свидетельстве обоснованной вины была удовлетворена. И он снова, по крайней мере на некоторое время, может стать свободным человеком. Это придало ей мужество сделать то, что она уже давно собиралась сделать внушить своему отцу, что она может прекрасно обойтись без него, и что он не может заставить ее поступать вопреки ее воле. У нее по-прежнему оставалось 200 долларов, полученных от Каупервуда, и некоторые личные средства, всего около 350 долларов. Она решила, что этого хватит, чтобы дожить до конца своего рискованного предприятия, или хотя бы до тех пор, пока она не найдет другую возможность, чтобы обеспечить свое личное благополучие. Судя по тому, что ей было известно о чувствах родственников по отношению к ней, боль разлуки предстояло испытать им, а не ей. Возможно, когда отец увидит ее решимость, то предпочтет оставить ее в покое и помириться с ней. Так или иначе, она была настроена на этот шаг. И сразу же уведомила Каупервуда, что собирается к Элиганам, где будет приветствовать его освобождение. В некотором смысле Каупервуд был доволен сообщением от Эйлин, так как он понимал, что его нынешнее бедственное положение в основном связано с враждебностью Батлера, и он не почувствовал угрызений совести из-за возможности нанести удар старику через его дочь. Его предыдущие соображения о том, что будет разумно не сердить батлера, оказались бесполезными. А поскольку старика нельзя было умиротворить, будет только справедливо, если Эйлин покажет ему, что обладает собственными ресурсами и может обойтись без него. Возможно, она заставит его изменить позицию по отношению к ней и даже частично смягчить политические махинации против самого Каупервуда. В бурю сойдет любая гавань, а кроме того, теперь ему действительно было нечего терять, и интуиция подсказывала ему, что этот ход будет хорошим в сложившихся обстоятельствах. Поэтому он никак не попытался воспрепятствовать ей. Она взяла свои драгоценности и нижнее белье... Пару платьев, которые почитала годными для такой цели, а также несколько других вещей, и упаковала их в свое самое вместительное портмоне. Потом дошла очередь до обуви и чулок, и, несмотря на все усилия, она обнаружила, что не может забрать все, что бы ей хотелось. Из этих вещей она сделала отдельный сверток, довольно непрезентабельный на вид. Тем не менее, она решила забрать все, что сможет. Пожарив в маленьком комоде, где хранились ее деньги и драгоценности, она нашла 350 долларов и положила их в сумочку. Эйлин сама понимала, что это немного, но не сомневалась, что Каупервуд поможет ей. Если он не сможет выделить деньги на ее попечение, и ее отец не смирится, то ей придется найти себе какое-то занятие. Она слабо представляла жестокое лицо, которое мир обращает к людям, неискушенным в практических навыках и денежной экономии, и вообще не знала о горьких привратностях жизни. 10 января она ждала, тихонько напивая под нос, пока не услышала, как ее отец спускается к обеду. Она перегнулась через верхние перила и убедилась, что Оуэн, Кэллом, Нора и ее мать уже сидят за столом, а горничная Кэти нигде не видно. Тогда она проскользнула в отцовский кабинет, достала записку из-под корсажа, положила бумагу на стол и вышла наружу. Записка была адресована ее отцу и гласила. «Дорогой отец, я не могу выполнить то, чего ты хочешь от меня». «Я убедилась в том, что слишком сильно люблю мистера Каупервуда, поэтому я ухожу. Не ищи меня у него. Ты не найдешь меня там, где думаешь. Я не собираюсь к нему домой, и меня там не будет. Я попытаюсь некоторое время жить самостоятельно, пока он не разберется со своими неприятностями и не сможет жениться на мне. Мне ужасно жаль, но я не могу поступить так, как ты хочешь». «Я никогда не прощу тебя за то, как ты обошелся со мной. Попрощайся за меня с мамой, Норой и ребятами. Эйлин». Для верности она взяла очки Батлера в тяжелой оправе, которыми он всегда пользовался при чтении, и положила их сверху. На какое-то мгновение она почувствовала себя очень странно, почти воровкой, что было новым ощущением для нее». Она даже испытывала мимолетное ощущение собственной неблагодарности и душевной муки. Ее мать будет так страдать. Нора будет переживать даже Кэллом и Оуэн. Тем не менее, они больше не понимают ее. Отцовское поведение казалось ей особенно возмутительным. Он должен был понять ее доводы. Но нет». Он был слишком старым, скованным узами религии и традиционных представлений. Он никогда не поймет ее. Возможно, он больше не позволит ей вернуться домой. Прекрасно. Она и сама как-нибудь обойдется. Она ему покажет. Она может получить место школьной учительницы и долго жить у Келлиганов. Или, если это будет необходимо, станет давать частные музыкальные уроки». Она тайком спустилась в вестибюль и выглянула на улицу. Фонари уже горели в темноте и дул холодный ветер. Она быстро дошла до перекрестка в 50 футах от дома и повернула на юг, шагая довольно нервно и раздраженно, так как это было новое ощущение для нее и казалось унизительным и совершенно не похожим на то, что ей раньше приходилось испытывать». Завернув за угол, она опустила тяжелую сумку, чтобы немного отдохнуть. Мальчишка, насвистывавший неподалеку, привлек ее внимание, и когда он приблизился, она позвала его. «Мальчик! Эй, мальчик!» Он подошел с любопытством, глядя на нее. «Хочешь немного заработать?» «Да, мэм», — вежливо ответил он, сдвинув грязную кепку на ухо. «Помоги мне донести эту сумку», — сказала Эйлин, и он с готовностью подхватил ее ношу. Через некоторое время она пришла к Элиганам и со множеством восторженных восклицаний была водворена в свое новое жилище. Она восприняла свое положение с беззаботным спокойствием, тщательно распределив туалетные принадлежности и одежду. Тот факт, что она больше не пользовалась услугами горничной Кэтрин, которая прислуживала ей, ее матери и Норме, выглядел необычно, но не более того. Она вовсе не считала, что навсегда рассталась с прежним образом жизни, так что просто устроилась поудобнее». Мэйми Келлиган и ее мать относились к ней с раболепным обожанием, поэтому она по-прежнему пребывала в приятной и знакомой для себя обстановке.